Текст 2. «И видел я Отца Небесного, и говорил с Ним, и сказал Он, «Сын мой, ты видишь Меня и говоришь со Мной». И это дано каждому на уровне его души и духа, взаим во взаимодействии с сознанием, во принятии Меня как человека. И нужно понимать, что путь твой – это путь ко Мне, что путь каждого ко Мне, конечно, возможен реальным по вере и пути вне времени и пространства. Я расскажу тебе о сознании, безграничном, в начале и начал, и, конечно, о определенном результате, Достижение человеком пути познания, как пути мира и жизни вечной. Сознанием человек проходит до границы мира, мир воспринимая, видит свет и видит реальную картину мира, который предстает перед ним, и мир, который сам человек напрямую видит и строит, на себя свет, свою мысль о создании и осознавая то, что сделано как сейчас» так и в будущем, имея реальное исполнение задуманного и создано мгновенно, постигая и понимая знания, вмещая в свое сознание опыт и знания, а также информацию увиденного и созданного. Понимая слова мои, сын мой, каждый человек подходит своим сознанием к тому, что мир есть везде, везде есть информация, знания, и знания эти очень, очень точные и созидательные. Значит ли это, что мир создан сознанием одного? И как выстроен мир? И что необходимо делать дальше? Как быть и как поступать? Проходя путь, ты получаешь знания и понимаешь, каким образом выстроен мир и как построена жизнь. Ты живешь и знания мои передаешь, понимая, что это первая ступень развития и осознания тобой, как и каждым человеком, структур мира. Понимая, что стоишь на пороге знания о мире, сознании, о том, как построен организм, твое, как и каждого человека, физическое тело. Ты реально видишь меня, получая знания мои, даешь их каждому человеку то спросит, чтобы спасти как душу его, так и исцелить физическое тело. Каждый должен понять как путь, так и прямое обращение для того, чтобы спастись и исцелиться от тех недугов, которые возникли в физическом теле при неосознании процесса взаимосвязи, помощи как другим, так и себе. Каждый человек имеет большое осознанное желание жить и воспринимать знания, жить в мире, имея ее внутри себя. Я покажу, сказал отец, мир глобально. Встречаясь, передавая точные знания, отвечая на те вопросы о мире, которые возникают в познании как себя, так и мира. И дал дайте время каждому человеку на осознание, сказанное им, чтобы каждый из нас совершал действие на осознанном уровне. И благодарил я Отца Небесного за знание, которое он дает каждому человеку.